Валентина Кострова, Ася Невеличка. «Стекло между нами». Глава первая. «Маленькие радости. Настя». Злость клокотала в груди, как закипающий бульон в котелке. Мне хотелось рвать, метать и убивать. Чем я скоро и займусь? Моему мужу осталось жить совсем недолго. Во дворе мне невероятно повезло я сразу нашла свободное парковочное место и лихо втиснула свою машинку между другими. По сторонам не смотрела, не хотела отвлекаться, чтобы сохранить в себе просыпающийся вулкан, который всё вокруг зальёт лавой. Как же я зла сейчас! Лифт поднял меня на двенадцатый этаж, сунула ключ в замок, зашла в прихожую и замерла, прислушиваясь к тишине. Я слышала, как в груди грохотало собственное сердце как под ногами скрипели половицы. Замерла в дверях гостиной. Вся злость, бурлившая в груди, испарилась. Стоило только увидеть взлохмаченный затылок темных волос. В комнате бардак. На полу небрежно валяются коробки, пакеты, какие-то проводки и толстая книжка, похожая на инструкцию. На цыпочках прошла в комнату, села на краешек дивана. Виталий увлеченно играл в новую приставку, которую сегодня купил. Если минуту назад я готова была его убить, то сейчас лишь могла побурчать немного из-за того, что он потратил деньги с нашего накопительного счёта. Мы копили не первый год деньги на собственную квартиру. Мечтали о полноценной семье с двумя детьми, когда будет собственный угол. Это было наше обоюдное решение. Как только поженились, стали копить на первоначальный взнос, чтобы взять ипотеку с минимальным процентом и сроком. «О, Настя, ты дома?» радостно заметил меня Виталий, ставя на паузу игру. Привет. Привет. Радость с ноткой горчинки заполнила меня от встречи с любимым после рабочего дня. Правда, в голове обиженно стучала мысль: "Почему он так поступает со мной?" Но сразу же вопрос потерял свою остроту, когда я оказалась в объятиях мужа. Он поцеловал меня в макушку и зарылся лицом в волосы. Я вздохнула и прижалась губами к его голому плечу. Кожа пахла гелем для душа с ароматом цитрусов. Приставку купил признался Виталий, слегка отстраняясь от меня. «Знаю, что ты будешь сердиться, поэтому сразу объясню, почему она мне необходима. В следующем месяце планируется большой проект по написанию игр для вот этой приставки. У меня две недели, чтобы понять структуру и всякие фишки, которые должны зацепить потенциального покупателя. То есть увеличить в нашей стране количество игроманов? Не забывай, что от их количества зависит моя зарплата. Чем больше они будут играть, тем больше у меня будет работы. Виталий чмокнул меня в нос. «Хочешь есть? В холодильнике ничего нет, поэтому предлагаю сходить в кафе неподалёку от дома». «Хочешь потратить ещё деньги?» Ироничные нотки проскользили шустрее, чем я успела прикусить язык. Виталий не обиделся, подмигнул мне. «Я хочу накормить любимую жену. Деньги я заработал, бывшему однокласснику кое в чём помог. Я мигом оденусь и пойдём». Интересно, Виталий понимает, насколько сексуально выглядит в одних спортивных штанах. Он подобен модели, позирующей для мастеров-скульпторов. Каждая мышца притягивала взгляд, а рельефные кубики на животе будоражили воображение. Мы вместе уже так долго, что сексуальное влечение должно было давно угаснуть. Однако ничего подобного. Если я не уставшая, мне хотелось мужа каждую минуту, каждую секунду контакта кожи к коже. Я люблю его прикосновения, его ласки. Его страсть сводила с ума. Он умел заряжать своим безумием. «Прежде чем мы пойдём, я хочу получить свой ежевечерний поцелуй», — капризно заявила я, когда Виталий появился передо мной. Он широко улыбнулся, протянул ко мне руки, чтобы я за них схватилась. Как только мои ладони оказались в его, дёрнул на себя и сразу же заключил в крепкие объятия. А потом весь воздух исчез из лёгких, как только его губы накрыли мои, и наглый язык проник в рот. Ноги подогнулись, туман наполнил голову. Мне совершенно не хотелось выходить из квартиры. Мысленно уговаривала мужа изменить маршрут, но мы двигались в сторону выхода. «Сначала поесть, а потом всё остальное», — сладко пообещал Виталий, выпуская меня из своих объятий. «И никаких игр перед сном», — томно заглянула я в его голубые глаза. «Сегодня меня ждёт более интересная игра», — похотливо улыбнулся он и шлёпнул меня по заднице. Я вскрикнула от неожиданности и возмущённо глянула на супруга. Ожидая лифт, мы, как влюблённые, переплели наши пальцы. А когда за нами закрылись стальные двери, продолжили прерванный в квартире поцелуй. «Можно ли любить человека больше трёх лет?» «Можно». Я каждое утро, просыпаясь раньше Виталия, любовалась его красивым лицом и спрашивала себя. «За что мне такое счастье? Он, конечно, не идеальный, а мне и не нужен правильный. Мне важно, чтобы рядом был тот, от которого сердце сбивалось с ритма и колени подгибались». В кафе в будние дни людей совсем мало, поэтому к нам быстро подошла официантка и приняла заказ. Виталию кто-то настойчиво писал сообщение в мессенджере. Пока он отвечал, я коварно положила руку ему на колено и вырисовывала замысловатые узоры. Моё внимание отвлекало его, но не сердило, более того, оно его возбуждало. Пару раз задевала ширинку и чувствовала там бугор. «Шалунья», — шепнул муж на ушко, перехватив под столом мою руку. «Обещай мне, что будешь такой же дерзкой, когда мы вернёмся домой». «Обещаю. А ещё я тебя люблю». «Сильно?» «Очень. Только давай договоримся, что дорогие покупки мы будем обсуждать, а потом приобретать». Я верну потраченные деньги, не переживай, моя любимая жаба». «Жаба?» — показательно возмутилась я, ударила Виталия кулаком по плечу. Он рассмеялся, притягивая меня к своей груди. «Я же сказал «любимая жаба». Поцелуй вышел невинный. Я улыбнулась от такого целомудрия, голод заставил нас отлипнуть друг от друга и переключить наше внимание на еду. Мне нравились наши посиделки. С удовольствием слушала мужа, хотя не совсем понимала, о чём он говорил. Весь его профессиональный сленг для меня звучал как язык инопланетянина. Постепенно наш разговор сошёл на бытовые темы. Я напомнила, что скоро подойдёт день оплаты аренды квартиры. Виталий тяжело вздохнул и без аппетита доел кусок мяса. Потом вспомнила, что у моей машины скоро плановый осмотр, и на это тоже нужно выделить определённую сумму. Покупка игровой приставки существенно подорвала бюджет. «Потому что ежемесячный взнос в копилку в этот раз будет больше, чем планировалось». Виталий кисло улыбнулся. Его проза жизни совсем не воодушевляла. Игривое настроение, которое было у нас в самом начале ужина, сошло на нет. Из кафе выходили понорые. «Может, продадим твою машину?» «Шутишь?» — удивлённо вскинула брови. «Я на общественном транспорте разорюсь. Директор постоянно посылает меня с поручениями в разные концы города». А ты пошли его и попрощайся за зарплатой. Может, продадим твою приставку, которую ты купил год назад. Думаю, она в цене не сильно упала. <recur Flame> не, Виталий замотал головой. Она мне ещё нужна. Некоторые игры до сих пор на ней проверяю. Тогда заработай в ближайшие дни ту сумму, которую сегодня потратил, чтобы я не докладывала деньги. Тогда на всё хватит. Я выдернула свою ладонь из хватки Виталия и скрестила руки на груди. «Настя, не начинай. А что мне прикажешь делать? Я же не считаю твои траты», — обозлился Виталий, повышая на меня голос. «Ты сама ежемесячно до хрена спускаешь денег на себя. Там тысячи на реснички, там тысячи на маникюр. Потом вдруг вспоминаешь, что тебе новая кофточка нужна. И я ни разу тебя в этом не попрекнул. А ты сейчас устраиваешь концерты за приставки. Да верну я эти долбанные деньги». Виталий выглядел оскорблённым. Глаза пылали, он дышал часто и поверхностно. Обвинительная речь далась ему тяжело. Я смотрела на него чувствовала себя виноватой, что посмела предъявить претензии. Разочарование, подобное нефтяному пятну в море, расползалось внутри, проникая в каждый уголочек моего сознания. Что муж увидел, глядя на меня, не знаю. Тут же потянулся в мою сторону и ласково произнёс. «Насть!» Я недослушала, развернулась и побежала в сторону дома. Мне нужно побыть одной. Кто-то скажет, милые бронятся, только тешатся, и будут абсолютно правы. Но желание отгородиться от Виталия велико. Некоторые представления о жизни у нас не совпадали. «Насть, постой!» Но я уже выскочила на тротуар и побежала, как будто за мной гналась стая злых волков. Муж меня догнал быстрее, чем я успела задохнуться от бега. Мы стояли перед домом на парковке. «Насть, постой! Ну не делай из мухи слона!» «Из мухи слона?» — взорвалась я, но тут же вспомнила о любопытных соседях, которым будет по душе реалити-шоу под окнами. Только сбавить тон сложно, когда внутри всё кипит. Обернулась и попятилась, сверля мужа негодующим взглядом. «Не ходи за мной!» Развернулась, замечая буквально перед носом капот внедорожника. Сердце пропустило удар от неожиданности. Водитель пристально уставился на меня. От его взгляда побежали мурашки. Возникло странное ощущение томления и волнения одновременно. Сегодня у меня эмоциональный хаос внутри. «Насть!» — голос Виталика привёл меня в чувство. Я перестала пялиться на водителя и обернулась к мужу, стоящему неподалёку. Меня раздирали противоречивые чувства. Мне хотелось кинуться к нему, услышать, что он разрулит всё, решит проблемы. Сдерживала себя от этого порыва. Я должна Виталию объяснить своим поведением, что в семье эго нужно откладывать в сторону. Дёрнулась к своей машине, спина ощутила, как муж следует за мной. «Настя! Настя! Стой! Ну куда ты сейчас поедешь, малыш?» Мне хватило моральных сил не растаять от ласкового тона Виталика. Уверенная в решении, села за руль и успела резко стартануть до того, как муж распахнул переднюю дверцу. «Куда поехать?» Все варианты, что приходили в голову, связаны с Виталиком. Мы везде были с ним вместе. Каждое место пропитано нами. Не решив, куда податься, остановилась у выезда со двора. Бросила взгляд в зеркало заднего вида. Внедорожник, который меня чуть не сбил, занял моё место, где только что была припаркована машина. Жаль, нельзя место столбить за собой, чтобы потом мучительно долго не искать хоть какую-нибудь нишу, куда можно втиснуться через пару часов. Вспомнила взгляд водителя и свои мурашки. Странная реакция собственного тела на незнакомого мужчину поставила меня в тупик. Я не знала, как её понимать. Может, не стоит зацикливаться? Подумаешь, мурашки.